Глава седьмая, где повествуется о том, как Серега Духарев чуть не угодил в рабство. Парусиновый навес над головами, толстые чурбаки вместо стульев, вместо столов еще более толстые чурбаки, на которые уложены широченные доски. Степенные мужики с деревянными кружками глянули на вновь пришедших. Кто-то поздоровался. Сереге обстановка сразу напомнила знакомый пивняк в Питере. Интересно, какое здесь пиво, подумал Духарев. И где представительницы прекрасного пола? Или у них как в Азии? Садись, сказал мыш, Я сейчас. Серега опустился на чурбак. Рядом плюхнулся сычок. Чифаня отошел к другой компании. Серега приглядывался к местным жителям. Внешность у аборигенов разнообразием не отличалась. Коренастые, волосатые, скуластые. Правда, у одних патлы до плеч, а другие, например, трое мужиков в обшитых бляхами куртках, стрижены покороче, копкой. Но бородаты все поголовно. Серега потрогал подбородок. Щетинка еще только пробивалась. Его бритая морда в здешнюю моду явно не вписывается. Вернулся мышь, приволок бурдюк литров на шесть и четыре кружки, вырезанные каждая из цельного куска дерева. Ручки у кружек, изукрашенные по здешнему обычаю резьбой, переплетающимися змейками. Мышь наполнил кружки, позвал Чифаню. Сычок алчно облапил свою кружку, но не пил, ждал, преданно глядя на Чифаню. За вас, братья, строго сказал Чифаня, плеснул чудок на земляной пол, после чего с достоинством выпил. Остальные медлить не стали. Сычок, как и Чифаня, тоже плеснул на землю, а мышь. Нет. И Серега не стал. Надо будет спросить, что это за обычай такой, подумал он. Это было не пиво. Сладковатое пойло, пряное от трав, слабенькое, как джинтоник. Чифаня, я кушать хочу, заявил Сычок, теребя рыжеватую бороду. Чифаня вытащил кожаный мешочек, вытряс на стол содержимое. Кусочки светлого металла вероятно, серебра, монетки разные, даже парочка золотых. Чифаня выбрал из серебряных кусочков самый маленький, дал Сычку. «Отдай белке. Пусть накидает каши, сколько не жалко». Кашу Сычок притащил в большущем котелке литров на пять. У Сереги немедленно забурчало в животе. Трое его приятелей достали ложки. У Духрева ложки, ясное дело, не было. «Удивительный ты человек, Серегей!» вздохнул Чифаня. «Даже ложки у тебя нет!» «Я ему вырежу!» с готовностью заявил мыш. «А пока моей поест!» Чифаня пожал плечами и зачерпнул кашу. Каша напоминала перловку. Соли маловато, зато много сала. В первый раз за сегодняшний день Серега наелся от пуза. Стемнело. На дворе кто-то разжег костер, налетели комары. Никто, кроме Духрева, не обращал на них внимания. Бурдюк опустел и Чифани отправил сычка за новой порцией. Чифани и мышь обсуждали какого-то шубку. Шубка этот зимой намеревался идти на некие черные мхи. Охотится, как понял Духарев. Чифаня думал пойти с ним, но опасался. Все знают, два года тому на черных мхах лесная нечисть побила охотничу ваташку. Мы же утверждал, что побила ватажников не нечисть, а лихие людишки. Мехов, добытых в зимнике, не нашли, а нечисти меха без надобности. Она сама махнатая Чифаня возражал. Мышь по-людски рассуждает. А не нелюдь потому и не нелюдь, что понять ее невозможно. они люди и нечисти друзья говорили так, как Серегины и питерские кореша подводочку толковали, скажем, об американцах. Дескать, по-русски не понимает, потому хрен поймешь, что им надо. Одно ясно. Ничего хорошего не жди. Под навесом появилась новая компания. Человек десять и тоже одни мужики. Возглавлял ее рослый, немного огрузневший мужчина со шрамом на лбу, коротко остриженными волосами и лопатообразной бородой. На поясе у него красовался не нож, как у большинства здешних, а настоящий меч с самоцветом на оголовье. Золотая цепь на шее в полкило весом, золотые браслеты. Местная крутизна, одним словом. Остальные перед ним явно лебезили. В одном из этих лебезящих Серега опознал знакомого, Голомяту. Голомята тоже узнал Духрева, помахал рукой. Новая компания заняла целый стол а через некоторое время от него отделился парнишка, подошел к Духареву. «Слышь, чужак, тебя Гораст зовет!» Серега вопросительно поглядел на мыша, а тот, в свою очередь, на Чифаню. Чифаня же пожал тощими плечами, мол, иди или не иди, дело твое. Духарев решил подойти. Хоть позвали его, мягко говоря, неуважительно, но голомята обошелся с Духаревым по-человечески. Нехорошо после этого его хозяину отказывать. Сергей остановился в паре шагов от стола, который был явно побогаче, чем тот, за которым он сидел, и блюдами, и напитками. Гораст, густая борода, челка с проседью, плечи минимум на 54 размер, повернулся к Духареву, но не поднялся, остался сидеть, упершись ладонями в широко расставленные колени. Шаровары у гораздо похожи были из натурального шелка. Красные, того же цвета, что и камень, в оголовье положенного на лавку меча. Золотая цепь грузно свисала с купцовой шеи. «Мощная цепка. Машину буксировать можно». «Сам откуда?» спросил купец. Голос бас, сочный, глубокий. Издалека уклончиво ответил Духарев. Лицо гораздо жесткое, глаза темно-серые, цвета апрельской невы. Серега мог их хорошо разглядеть, потому что посреди стола горела толстая белая свеча. Купец молчал, и тусовка его тоже. Духарев чувствовал, что для гораздо он вещь. Сейчас вещь оценит и либо купит, либо отпихнут пинком, как перестоялый гриб. И все же была в купце некая привлекательность, харизма. Серега осознал, что ходить под началом такого сильного человека ему было бы лестно. — Что? — Побил тебя, Скольдов, оплечник, произнес купец. Духарев счел за лучшее промолчать. То-то, удовлетворился его молчанием купец. Служить ко мне пойдешь? А что делать? Спросил Духарев. Да все, весело отвечал Гораст. Что скажу делать? Ты тут-то чужой. Чего нам с тобой рядиться? Иди по-хорошему зря обижать не стану. Не такой я хозяин. Хоть у кого спроси. Да, да, оживились его шестерки. Гораст, хорош. Гораст, добрый хозяин. Гораст. Безряду не ходи, пискнул появившийся сбоку мышь. Кыш, землеройка, добродушно проговорил Гораст. Не иди к нему в холопы, Серегей! звонко крикнул мышь. Не иди. Да я в холопы не собираюсь. Духарев даже удивился. «Разве он меня в холопы зовет?» «А куда же еще?» Возмутился мышь. «Служить безряду значит в полные холопы. Эй, да ты же наших законов не разумеешь!» «Ну-ка уберите этого пескуна!» Распорядился Гараст. «Да надавайте по шиям, чтобы в большой разговор не лез». Однако команду купца его подручным выполнить не удалось. Духарев перехватил двоих сунувшихся, бить не стал, одного оттолкнул, так что тот впилился спиной в столб, второму захватил кисть на болевой. Ой-ой-ой-ой, завопил подручный, и на выручку ему сунули сразу четверо. Ша! рыкнул Гораст, и купцовы люди остановились. А тот, кому духрев, руку выкрутил, перестал орать, только морщился. Отпусти его, приказал купец. И Духарев подчинился. «Много себе позволяешь, чужак!» – проворчал Гораст. «Захочу, так тебя возьму». «Не возьмешь!» – запальчиво выкрикнул мыш. «Он брат мне!» «Не свисти!» – усмехнулся Гораст. «Голомята!» «Чужак тебе что, брате, говорил?» «Не-а!» – потряс лохматой бородой Голомята. «Не брат!» Это сказал подошедший Чифаня. Предатель, подумал Духрев, но поторопился с выводами. Неродный брат, Побратим! продолжал Чифаня, я тому видок. Мышь по отчине из княжьих людей, вольный. И Серегея ты под себя взять не сможешь, коли он против, а не то пусть скольт рассудит. Во, пусть скольт, поддержал Чифаню сычок и встал рядом с Духаревым. За их спинами маленький мышь совсем потерялся. – Обойдемся без Кольда, – буркнул Купец. Серега видел, гораст раздосадован, и еще он видел, что народ в закусочной притих, все внимательно слушают их спор. Купец глянул из поднасобленных бровей, потом скосил глаза на лежащий на лавке меч. Схватит, я ему врежу, подумал Духарев, и будь что будет. Гораст меч не тронул. Ладно, проворчал он, припомнится. Мышь потянул Серегу за рукав. Пошли. Духарев зуб дал бы. Не будь вокруг других людей, Гораст так просто не сдался бы. Показал бы силу. Нехорошо вышло, сказал Чифаня, когда они вернулись за свой стол. Гораст на обиду памятливый. Да чего он тебе сделает, запальчиво крикнул мыш. Мне? Ничего. А вам с Серегеем. Может. Пошли спать, что ли?